Голова вторая. Это были не сны. Он не спал, когда все это видел. Просто иногда он закрывал глаза, и что-то давнее, почти забытое, начинало крутиться в голове словно фильм. Даже самые глупые и ненужные мелочи, вроде большой саранчи, что он прихлопнул на бытере перед тяжелой атакой, в которую они пошли той ночью. Редко ему вспоминалось что-нибудь хорошее. Как правило, война ведь хорошего у него в жизни было не так уж и много разве что семья семья да а остальное война да тяжелая работа и непростая жизнь на болотах может потому и приходили приятные видения так редко Все война да война он открыл глаза глянул на термометр нет еще, а уже тридцать градуса. К 10:00 будет под сорок. Ветер гонит легкую рябь, волны убаюкивающе шлепают в дно Дурали. Он стянул респиратор, принюхался. Вроде чисто. Пыльцы нет. Без респиратора дышать легче и не так жарко. Он чуть-чуть стравил газ. Ледяной газ растекся внутри костюма химической защиты. Или же просто кхаза. Жара сразу отступила. Прохлада. Баловство, конечно, так газ тратить. Дозную еще три часа, но иногда так хочется прохлады. Справа жестко и скрипуче зашелестел рогоз. Аким прекрасно знал от чего. Баклан, злой, хитрый и голодный, выплыл из рогоза на чистую воду смотрит своим одним глазом думает ищет чем поживиться большой матерый, но видно изгой, он тут без стаи поэтому не опасен аким просто поднял с банки здоровенный дробовик в два ствола десятого калибра показал ему баклан тварь умная что такое дробовик знает Смотрит своим одним глазом во весь лоб и нехотя забирается врагоз обратно, бурчит что-то. Он все время на этом месте крутится. Надо бы его убить давно. До все патрона жалко. И не успел он положить дробовик на место, как задрожала и соскочила лиса с катушки и полетела в воду раскручивая ее. Катушка запищала высоко, тревожно. Аким левой рукой лису схватил, да куда там, она скользила в рукавице, только грела ее. Он быстро надел рукавицу на правую руку, перехватил лису двумя руками и намотал ее на руку, застоприл. Тут уж понял, что там в воде что-то серьёзное. Его так дернуло, что он с банки встал, пришлось сапогом в борт лодки упереться, чтобы в воду не упасть. Так рыбина еще и лодку дернула. Не будь якоря поволокла бы. Это явно была не стекляшка. Даже 10-килограммовая прозрачная рыбина так дернуть не смогла бы. Налим, и не маленький. А рыбина дергала и дергала. то вглубь пойдёт к протоке, то к крогозу, то за коряги. Ты уж не сорвись, дорогой друг, шепчет таким наматывая лесу на рукавицы. Я тебя тут давно жду. Рыбина сильна, но быстро выдыхается. Он подтягивает ее ближе и ближе, и вот уже через серую воду, через верхний слой, наполненный прозрачно-жёлтыми омёбами, саблин видит черную, как старая коряга, тупую морду Нали им. Как его к лодке подтянули, он стал биться из последних сил. Так старался, что лодка ходуном ходила. У Акима для такого случая стальной крюк есть с шокером. С трудом держа левой рукой лесу, правой он опустил в воду шокер. Один удар. Треск, вспышка в воде, и налим замер. В радиусе метра еще и все амёбы сварились. Жабры. Аким читал, когда в школе учился, что раньше у рыб были жабры. Теперь таких рыб не было. Он зацепил налима крюком прямо за голову и с трудом втащил его в лодку. Тут лежал огромный в пол бревна, весь усыпанный пиявками, черный и страшный. Снова в 20 метрах заскрипел рогоз. Снова из него выплыл баклан поглядеть, что происходит. Аким опять поднял дробовик и пообещал ему: "Ты доиграешься. Живёшь только из-за моей жадности". Баклан обиженно гавкнул, потряс своим острым и твердым жалом и снова ушел в заросли. Да, налим был очень хорош. шесть, а то и восемь килограммов. Люди эту дрянь не едят. Но вот свиньям только подавай. Четрём с аким от такого красавца на три дня хватит. А если порубить его, да, перемешать с тыквой и со степной колючкой, Так и на неделю. Еще он в это утро поймал семь стекляшек, по два, по три кило. Это был хороший день. Ждать жары ему теперь не хотелось. Он закинул двух самых мелких прозрачных рыб в компрессор. Они тоже были несъедобны. Компрессор сжал их, выжал из них ценное масло топлива. Для этого их и ловили. Бак показал почти два литра масла. Нормально. Рыба жирная шла. Жмых он выбросил в воду, прикорм. Вытащил якорь. Тихо зашелестел электромотор. Аким поехал в станицу. До нее было 12 километров. А из рогоза опять выскочил баклан, злобно гавкнул вслед Акиму и кинулся к тому месту, где Саблин выкинул жмых. Торопился изо всех сил, пока рыбы жмых не поели. На пирсах, как всегда, Яшка зеленчук ошивался. Солнце уже высоко, а он без пыльника, без респиратора, хоть ветер пыльцу несет. Молодой дурень, снова бахвалится удалью своей. Только простая одежда у него, да дурацкая шапка от солнца, что молодежь сейчас носит. Ещё очки темные, такой нелепой формы, что смотреть на них неприятно. Дядя Аким — Помочь тебе! кричит Яшка еще издали. И уже идет по мосткам к лодке Саблина. Ну помоги, говорит Аким нехотя. Дурню уже 17, а дело себе не найдет. Не будь его отец с другом Саблина, так погнал бы балбеса. Но Иван Зеленчук служил с Акимом в одном взводе, в четвертом. Он, Аким и Юрка Червоненко были друзьями со школы. Не разлей вода и служить пошли вместе. Четыре года назад на пятом их призыве в боях у «Желтого камня болваны из шестой линейной сотни разведку произвели халатно. Сказали чисто всё. Пластуны, их четвертый взвод, пошли снимать мины к барханам, хранение не выставили. Зачем, если им сказали, что нет никого кругом? И напоролись. В степи за камнями были замаскированы два секрета. Иван шел первым и попал под перекрестный огонь. По нему с двух сторон били, а у него и щита с собой не было. Через 10 минут боя во взводе один был убит и четверо ранены. Пока подтянули второй взвод, пока БТР пришел, секреты уже пустые были. Противник ушел. Вот яшка и непутевый рос. Непрекаенный. Отца-то нет, а мать. А, что мать? Мать не отец. "Ишь ты!" орал Яшка на все пирсы. Так что все, кто там был, на них посмотрели. Вот это бревно дядя Аким выловил нали им!» — и тут же спрашивает: "А улиток чего не набрал?" Оким приплыл на свою тайную отмель на рассвете, где он собирал улиток раз в три дня. Пять-шесть штук всегда находил. Иногда и дюжину брал. А сегодня там плавала трехметровая медуза, всех улиток пожирала. Этот бесполезный кусок слизи, саблин порвал багром, а сердце на рогоз закинул на солнце, чтобы наверняка сдохло. "Нет улиток сегодня", говорит Аким. А яшка дурень все орёт. Гляньте, какого хорошего налима Аким взял. Са, морщится. «Одернуть хотел дурака. Да поздно. Все рыбари идут смотреть на лима. Собрались, поздоровались, посмотрели на Налима. Согласились, что рыба не дурна. Закурили, обговорили сегодняшние уловы. И тут Андрей Самойлов и говорит: А вы слыхали, в и Береча бегемот перевернул вчера. Взрослые казаки замолчали. А Яшка вот дурень, честное слово, сопля бестолковая, тут же лезет в разговор старших. Ха, точно. Староста с урядником сегодня объявляли. Казаки смотрят на него неодобрительно. Но хотят знать подробности. А Яшка и Рад Поперлись они за антенну, на вечернюю зорьку пошли. И тут их бегемота опрокинул. Пшонка не выплыл, а Береч до деда Сергея дошел едва живой, а мёбы пожгли. Доктор говорит, что ему всю шкуру ниже пояса менять. И ещё он пыльцой надышался. Теперь на антибиотики сядет. Яшка еще что-то хотел сказать, пока взрослые слушают. Да Аким оборвал его сурово. Болтать хватит. Взялся помогать. Так помогай. Тащи рыбу в мой квадроцикл и снасти. Так Яш ж... хотел было еще что-то сказать. Яшка, таскай рыбу, оборвал его Аким. Казаки помолчали, покурили. Серёгин сказал: "Видать, старшины соберут нас сегодня". Все соглашались. Конечно, соберут. Человек сгинул, не шутка. Тушили сигаретки, расходились, а Яшка тем временем всю рыбу, все снасти и даже ружье уже сложил Аким в квадроцикл и сам залез в кузов. Аким не гнал его дурака. Поехали. Дядя Аким? Ну, нехотя говорил Саблин. Так вы теперь за бегемотом в рейд пойдете? Если общество решит, пойду. Конечно, решит. Вы их столько уже побили, больше вас в станице никто бегемотов не бил. Ну, значит, пойду. «Дядя Дятяким. Чего? А можете меня взять. Общество решает, кому врет идти Так я-то знаю, говорит Яшка. Так общество вам разрешит товарища выбрать. Может, меня скажете? А ты миньор? Там миньор нужен будет. Со взрывчаткой работал? Спрашивает Саблен холодно, зная, что Яшка еще не призывался. Да нет, отвечает парень невесело. А может ты рыбарь хороший или охотник? Да нет, совсем скис яков. А для чего же мне тебя брать? зло говорит таким. Балластом в дюраль? Яшка не ответил. Они приехали. Ворота дома Акима открылись, тут же выбежал второй его сын, Олег. Бать, что, на лиму поймал? радуется мальчишка. Но Аким злится еще на Яшку, и зато попадает и Олегу. Олег сурово говорит отец: "Да, бать. На улице скоро сорок будет, а у тебя свиньи на солнце сожгут шкуру. Я с тебя шкуру спущу". Ой бать, сейчас мальчишка убегает загонять свиней под навес. Яков невесело сгружает рыбу, носит ее в дом Саблина. Аким выбирает самую большую стекляшку, дает ее Яшке. Матери отнеси. Спасибо, дядя Аким. Спасибо, повторяет за ним Саблин с укором. Делом займись хоть каким. Ходишь Ни профессии, ни знаний. Шапка дурацкая, дачки уродливые. Вот и все, что у тебя есть. Я призыва жду. Скорее бы уйти, говорит Яшка. Призыв ждет он. он до призыва мог бы и поработать. Юра тебя сколько раз звал на сушилку, чего не идёшь? Да не хочу я там с китайцами работать. Я казак. Ничего. В работе позора нет. И с китайцами поработаешь, а казаком не по рождению становится. Казак это воин, а ты еще никто. Так, заготовка. Живешь, только имя отца своего позоришь. Хорошо, бубнит Яшка. Пойду к дяде Юрину сушилку. Аким ему не верил. Не первый это разговор у них. Говорит Вечером ужинать приходи, и матери поклон передавай, спроси, не нужно ли чего. Хорошо, снова бубнит Яшка, и с рыбой уходит со двора. Не успел он снять кахазе, на пороге кухни уже стояла Настя, руки в боки. Ничего хорошего эта стойка не предвещала. — Чего, спрашивает таким Ничего, тоном, который говорит о многом, отвечала жена. Я на Лима поймал. Видала, сказала это небрежно, мол, это меня сейчас мало волнует. Ну и чего? не понимал ее тон осаблен. Дежурный приходил, говорит Настя, сказал, что сбор в шесть часов в чайной. Аким наконец скинул костюм химзащиты сел на стул. Дома было хорошо, прохладно, не больше 27 градусов. А на улице температура уже к 40 подбиралась. Он молчит. «Пойдешь?» — не отставала жена. Вот дура баба. Ну как же я не пойду, если дежурный на сбор звал? Так может ты захворал? говорит Настя едко. Так не хвораю я, говорит Саблин, встаёт, идёт на кухню, там в дверях приходится толкаться с женой. Она дорогу не уступает. Может, пообедать, дашь?» Катя звонила. Продолжает Настя, а сама и не думает кормить мужа. Говорит Пшонку и Береча бегемота прокинул. С рыбарями такое случается, нейтрально отвечает таким, а сам садится за стол. Так ты уже, наверное, в реть намылился, не унимается жена. Никуда я не намылился, Все еще спокойно говорит Саблин. Кого в реть слать, общество решает. Намылился, значит, уже уверенно говорит жена, стала совсем рядом, с каждой секундой все злее. С призыва пришел три месяца назад, Не навоевался, что ли, Не настрелялся? Дети отца почти не видят, то на войне, то в болоте, то на войне, то в болоте этом проклятущем. Сами растут. А он чуть передохнул и опять воевать. Да то не война, морщится Аким. Что ты, орешь, как оглашенная, взорвем его и вернусь через четыре дня. Никуда не поедешь. Дома сиди. Мне без мужа надоело жить. кипятится Настя. Пусть другие бегемотов ловят, а воз охотников будет. А ты при мне посиди, дом поправь. Сколько уже прошу тебя батареи подшлифовать на крыше. Их мой, не мой, они уже и половину напряжения не дают. Всю поверхность посекло пылью. Стало ставить еду на стол. Подшлифую, обещая таким. А ты чего Юрку не можешь заставить? Пусть после школы залезет, да сделает. Тамумата много не нужно. А я хочу, чтобы ты сделал. Есть у меня мужик в доме. Каша из тыквы, два яйца в ней, два куска сала, долька лука, деликатес. Два куска кукурузного хлеба. Квас, большая кружка. Аким взял ложку, но прежде чем начал есть, сказал: "Ты же сама видела, Кукурузе воды не хватает. Все фильтры амёба кислотой разъела. Новые нужны. В рейд пойду, так, может, платины хоть чуть-чуть дадут. Хорошие фильтры поставим, с платиновым напылением. Они тебе полморя на поле прокачают. Платина амёбы не боится. Кукуруза будет 2 метра. А может и свинца дадут. Еще бы один аккумулятор не помешал бы. Дома сиди, бесится жена. Хватит. Еще девять месяцев и опять в призыв уйдешь! Надоело уже. Сама аж пятнами пошла красными. Саблин хотел ответить что-то, да не успел.